Канон Рождества, часть вторая. Двадцать ч е т в е р т декабря тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, суббота. Генри двадцать пять. Генри, я звоню отцу и с п р а ш и в а ю хочет ли он, чтобы я приехал на ужин после дневного рождественского концерта. Он делает неискреннюю попытку обрадоваться, но я, к его облегчению, отмазываюсь. В этом году официальный день траура семьи д е т а м б л ь пройдет в разных местах. Миссис Ким уехала в Корею навестить сестру. Я поливаю цветы, забираю почту. Я звоню Ингрид Кармайкл и предлагаю встретиться. И она мне напоминает довольно жестко, что сегодня канун Рождества и у некоторых людей есть семьи, с которыми нужно считаться. Я п р о б е г а ю взглядом страницы записной книжки, Горде никого не осталось или остались, но р а з б е р е л и с ь по родственникам. Нужно было поехать к бабушке с дедушкой. Тут вспоминаю, что они во Флориде. Почти три часа дня, лавки начинают закрываться. У Эла л покупаю бутылку шнапса и запихиваю ее в карман пальто, потом запрыгиваю в вагон метро на Белмонт и еду по центру города. День серый и холодный. В вагоне довольно свободно, едут в основном родители с детьми смотреть на рождественские окна Маршала Филда и докупать что-то в последний момент в Уотер Тауэр Плейс. Схожу на р е н д е л ь ф и еду на восток к Гранд Парку. Ненадолго останавливаюсь на мосту над железной дорогой и пью и еду к катку. Катаются несколько парочка маленькие дети. Дети гоняются друг за другом, пробуют кататься спиной вперед и выписывают восьмерки. В окошке выдачи мне находят коньки более или менее моего размера. Я тоже выхожу на лед, катаюсь по периметру катка гладко и стараюсь ни о чем не думать. Повтор движений, баланс, холодный воздух, хорошо, солнце садится. Я катаюсь час или около того, потом сдаю коньки, н а т я г и в а ю б а с и е к и и ухожу. Я иду на запад по р е н д о л ь ф На юг помечиган Авеню м и м о и н с т и т у т а Искусств. л ь в ы украшены рождественскими гирляндами. Иду по к о л а м б у с Драйв. Гранд Парк пуст. Только вороны в а ж н о в ы шагивают и кружатся в сумерках над с е н и м снегом. Фонари окрашивают небо над головой оранжевым, над озером небо насыщенного синего цвета. Я стою у б у к и н г е м с к о г о фонтана, пока х о л д не становится невыносимым. Смотрю на чаек. Как они кружат и п и к и р у ю т дерутся из а б р о ш е н ы им буханки хлеба. Конные полицейские медленно о б ъ е з ж а ю т фонтан по кругу и спокойно отправляются дальше в южную часть парка. Я иду. Ботинки промокли, несмотря на несколько свитеров, пальто немного тонковато для понижающейся температуры. Жира на мне мало. С ноября по апрель я стабильно мерзну. Иду по Харрисон Стейт Стрит. Прохожу п а с и ф и a r d e д е н м и ш o н Вокруг которого в поисках тепла и еды собрались нищие. Интересно, что у них на обед? А что-нибудь Рождественское для них устраивается? Проезжает несколько машин. Часов у меня нет, но д у м а сейчас около семи. Недавно я заметил, что у меня другое ощущение времени. Мне кажется, что оно течет медленнее, чем на самом деле. Для меня вечер это как сутки. Поездка в метро может быть эпическим путешествием. Сегодня состояние сносное. Я сегодня умудрился большую часть дня особенно не думать о маме, о об Баварии, обо всем этом. Но сейчас вечером, пока гулял, все это нагнало меня. Я понимаю, что хочу есть. Алкоголь выветрился, я почти у Адама и мысленно подсчитав и м е ю щ и е с я при себе наличное, р е ш а я потратиться на ужин в Бергхоффе, достопочтенном немецком ресторане, славящемся своим отменным пивом. Здесь тепло и шумно, людей довольно много, кто-то ест, кто-то стоит в очереди. Легендарные официанты б е р г х о ф ф а важно проносятся от кухни к столикам. Стою в очереди среди оживленных семейств и парочек. Оттаиваю. Наконец меня проводят к маленькому столику в главном зале у стены. Заказываю темное пиво и тарелку утиных колбасок со специями. Приносят заказ, начинаю медленно есть. Подбирая весь хлеб, думаю о том, что обеда сегодня не упомню. Это хорошо. Я з а б о ч у с ь о себе, я не дурак. Я вспомнил, что нужно поужинать. Откидываюсь на стуле и обозреваю зал. Под высоким потолком, темными филенками и фресками с лодками обедают пары среднего возраста. Они весь вечер ходили по магазинам или слушали симфонию, и теперь радостно разговаривают о купленных подарках, своих близких, билетах на самолет, ужине, м о ц а р т е Мне ужасно хочется попасть сегодня на симфонию, но вечером ничего нет. Наверное, отец сейчас возвращается домой из оркестр-холла. Я бы сел на самый верхний ряд самого с верхнего балкона с акустической точки зрения лучшее место и слушал бы песню о земле или Бетховена или что-нибудь такое же не рождественское. Хорошо бы, может, на следующее Рождество. в н е з а п н н о все рождественские праздники выстраиваются передо мной в ряд, и все их нужно пережить. Меня затапливает отчаяние. Нет, на секунду хочется, чтобы время унесло меня отсюда в какой-нибудь более легкий день. Но потом мне становится стыдно. з а т р у с л и в ы е мысли сбежать грусти. Мертвым нужно, чтобы мы их помнили, даже если это съедает нас, даже если мы всего лишь можем повторять "прости", пока это не потеряет какой-то смысл. Я не хочу о мрачать этот теплый праздничный ресторан грустью. Когда следующий раз окажусь здесь с бабушкой и дедушкой, поэтому расплачиваясь, ухожу. Оказавшись вновь на улице, начинаю размышлять. Домой идти не хочу. Я хочу быть с людьми, хочу отвлечься. в н е з а п н о на ум приходит бар г t т Михай, место, где может произойти все что угодно, просто рай для э к с ц е н т р и ч е с к и х выходок. Замечательно. Я иду к о т т р Тайер Плейс и сажусь на шестьдесят шестой автобус на Чикаго Веню, схожу на д а м о н и пересаживаюсь на пятьдесятый номер на север. В автобусе пахнет р в о й а из пассажиров только я, водитель мягким церковным тенором напевает тихую ночь. Исходя на ой б а н с е н и я желаю ему счастливого Рождества. Когда иду мимо Фикс, ит начинается снегопад, и я ловлю большие влажные хлопья кончиками пальцев. Слышу, как из бара просачивается музыка. Заброшенный железнодорожный виадук призрачно выступает над улицей из натриевого сияния. И как только я открываю дверь бара, кто-то начинает играть на трубе, и горячий джаз ударяет меня прямо в грудь. Я вхожу в него как в пучину. И это то, что мне нужно. Здесь всего человек десять, включая Мию, барменшу, три музыканта труба, контрабас и кларнет у т я т с я на крошечной сцене. А все посетители сидят за стойкой. Музыканты яростно играют, выжимая максимальную громкость, как звуковые д е р в и ш и Прислушавшись, я угадываю в мелодии «Белое Рождество». м и я подходят и смотрят на меня. Я изо всех сил кричу: «Виски с водой!» Большой? Да. Она отворачивается смешать напиток. в н е з а п н о музыка смолкает. Звонит телефон. м и я хватает трубку и орет: "Get me high!" Она с т а в и т передо мной стакан, я кладу на стойку двадцатку. Нет, говорит она в трубку. Но ну, чёрт, н у и хрен с тобой тоже. Швыряет трубку обратно, как будто забивая мяч в баскетболе. Пару секунд стоит, пытаясь совладать с о в л а д а т ь с д о с а д о й потом закуривает п.л.м. и выдыхает мне в лицо большой клуб дыма. О, извини. Музыканты дружно подсаживаются за стойку, и она идет налить им пива. Дверь в туалет находится на сцене, и я пользуюсь случаем иду отлить. Когда возвращаясь, ми ставит передо мной еще одну порцию. Ты ненормальная, говорю я. А ты да хляк. Она выставляет свою пепельницу и ныряет под стойку что-то обдумывая. Что потом делаешь? Я прикидываю варианты. Пару раз я шел домой с Мей, с ней весело и все такое, но сейчас у меня неподходящее настроение для случайных связей. С другой стороны, теплое тело под боком не худший вариант, когда настроение ни к черту. Собираюсь надраться. А ты что предлагаешь? Ну, Если ты надерешься не слишком сильно, мог бы заглянуть ко мне, а потом, если не п о м р е ш ь и проснешься утром, мог бы оказать мне громадную услугу. Пойти на рождественский обед к моим родителям в Гленкоул. И отзываться на э м и р е в ф господи, Мия, мне и м хочется сдохнуть при одной только мысли об этом. Извини. Она наклоняется над стойкой и м н о г о з н а ч и т е л ь н о добавляет: "Ну, Генри, выручи меня. Ты презентабельный молодой человек. Черт, ты библиотекарь. Ты не струхнешь, когда тебя начнут спрашивать, кто твои родители и в какой колледж ты ходил? Если честно, как р а з с т р у х н у Я побегу сразу в женский туалет и сделаю себе х а р а к и р е И вообще, в чем дело? Даже если я им понравлюсь, они долгие годы будут изводить т е б я вопросом: а куда же подевался тот милый молодой библиотекарь, с которым ты встречалась? А что будет, когда они встретят настоящего р е й ф а д у м а об этом мне беспокоиться не придется. Да ладно тебе, я тебе покажу в постели приемы т р и которых ты в жизни не слыхал. Я несколько месяцев отказывался встречаться с родителями Ингрид и отказывался идти с ними завтра на рождественский обед. Ни за что не сделаю этого для Мии, которую едва знаю. Мия в любой другой вечер в году. Слушай, сегодня моя цель достичь такого уровня опьянения, при котором я едва буду стоять на ногах, и н т ч другое меня стоять точно не будет. Просто позвони родителям и скажи, что Рейфа миндалины вырезают или что-нибудь в этом роде. Она идет на другой конец стойки, чтобы обслужить трех подозрительно молодых парней студенческого вида, затем немного в о л т с я с бутылками, создавая что-то в высшей степени изысканное, ставит передо мной высокий стакан. Вот за счет заведения. У напитка цвет клубничного сока. Что это? Я о т х л е б а ю Ус как у Севенап. Мия улыбается дьявольской улыбкой. Я это сама придумала. Хочешь улететь? Это самый ранний рейс. О, спасибо, отлично. ч о к у ю с не й пью. Заливает волна жары полного благополучия. Боже, Мия, т е б е надо это запатентовать. Ты могла бы. По всему Чикаго маленькие палатки п о с т а в и т ь и продавать это в пластиковых стаканчиках. Ты могла бы разбогатеть. И Еще? Конечно. Будучи подающим надежды младшим помощником общества вольных алкоголиков Детамбл и Детамбл, я еще не определил для себя максимально допустимый объем выпитого алкоголя. Еще несколько стаканов и Мии пристально с сомнением с м о т р я т на меня через барную стойку. Генри? Да. Тебе хватит. Возможно, мысль неплохая. Я пытаюсь кивнуть, соглашаясь с Мие, но вместо этого медленно, почти грациозно сползаю на пол. Гораздо позже просыпаюсь в больнице Мерси. м и я сидит на моей постели. По всему лицу у нее растеклась т у ш ь Я подключен к капельнице и чувствую себя плохо, очень плохо. Если честно, хуже не бывает. Поворачиваю голову. Меня рвет в тазик. м и я протягивает руку и вытирает мне рот. Генри. Эй, что за черт, Генри, мне так жаль. Ты не виновата, что случилось? Ты вырубился, я подсчитала. Сколько ты весишь? Сто семьдесят пять фунтов. Господи, ты ужинал? Да. Отвечая, я поразмыслив. Ну все равно то, что ты пил, было сорок градусов крепости и еще два виски. Но ты держался молодцом, а потом вдруг ужасно з а х м е л е л и вырубился. Я прикинула и поняла, что у тебя в желудке было полно бухла. Я позвонил 911, и вот ты здесь. Спасибо, наверное. Генри, ты что, смерть хочешь? Да, подумав, отвечаю я, отворачиваясь к стене и притворяюсь спящим. в о с ь м е апреля 1989 года, суббота. Клэр 17, Генри 40. Клэр, я сижу в комнате бабушки мегре. Мы вместе разгадываем к р о с с ф о р д из Нью-Йорк Таймс. Яркое прохладное апрельское утро. Я вижу, как в саду на ветру колышутся красные тюльпаны. Мама что-то сажает, маленькая белая, около ф о р з и ц и я У нее шляпа почти сдула, и она постоянно придерживает ее рукой, наконец снимает ее и прижимает корзиной. Я не видела Генри два месяца и до следующей встречи из списка почти три недели. Мы приближаемся к о времени, когда я не увижу с ним более двух лет. Маленько я воспринимала Генри так несерьезно, мне казалось таким естественным, что я его вижу. Но теперь каждое его появление означает, что стало еще на одну нашу встречу меньше, и все теперь по-другому. Я хочу чего-то, пусть Генри что-то скажет, что-то сделает, чтобы я убедилась, все это было не просто замысловатой шуткой. Я хочу, и вот и все. Я продолжаю хотеть. Бабушка Миаграм сидит в голубом кресле качалке у окна. Я сижу на подоконнике на коленях у меня газета. Мы уже перевалили за половину к р о с с в о р д а Мои мысли уходят в сторону. Детка, прочитай еще раз, просит бабушка. Двадцать по вертикали. Обезьяничающий монах. Семь букв, вторая А, последний Н. Капуцин. Она улыбается, невидящие глаза обращены в мою сторону. Бабушки окажусь темной тенью на чуть более светлом фоне. Неплохо? А? Да, здорово. А ну ка, попробуй вот это восемнадцать по горизонтали. В окно н е в ы с о в ы в а я локоть уедет твою локоть далеко. Девять бук вторая в и. Бирма Шеев, ты тогда еще и не родилась. Ну нет, я никогда так не сумею. Я встаю и потягиваюсь. Безумно хочется прогуляться. Комната у бабушки милая, но вызывает к л а у с т р о ф о б и я Потолок низкий, обои в изысканных голубых цветах. Покрывал на кровати голубое ситцевое, ковер белый, пахнет пудрой, зубным протезом и старой кожей. Бабушка Миагрем сидит нарядная с прямой спиной, у нее красивые волосы, белые, но по-прежнему немного с р а ж е н о й унаследованные мною. Они великолепно вьются и за к о л ь т ы шиньоном. Глаза у бабушки похожи на голубые облака. Она о слепла д е в я т ь лет назад и уже хорошо адаптировалась. Прекрасно ориентируется в доме. Она все время пытается научить меня искусству разгадывать кроссворды. Но одна я не могу заставить себя засесть за них. Бабушка всегда вписывала ответы ручкой. Генри любит разные головоломки. Сегодня чудесный день, не так ли? спрашивает бабушка, откидываясь на спинку стула и потирая костяшки пальцев. Я к и в а ю потом говорю: Да, но довольно свежо. Мама в о и т с я в саду, и ветер рвет у нее все из рук. Очень п о х о ж е на Люсиль, говорит бабушка. Знаешь, внучка? Я бы хотела погулять. Я как раз об этом думала. Отвечаю я. Она улыбается, протягивает руки, и осторожно поднимаю ее из кресла. Достаю наше пальто, завязываю шарф вокруг ее г л а в ы чтобы ветер не растрепал волосы. Потом мы медленно спускаемся по лестнице и выходим через главную дверь. Останавливаемся на дорожке, я поворачиваюсь к бабушке и спрашиваю: Куда пойдем? Пойдем в сад. Говорит она. Довольно далеко. О, вон маму машет рукой. Помаши в ответ. Мы машем маме. Она там, далеко у самого фонтана. Питер, наш садовник, стоит рядом с ней. Он перестает что-то говорить маме, поворачивается и смотрит на нас. Ждет, когда мы п о й д е м дальше, чтобы он мог закончить спор. Может быть, о нарциссах или пионах. Питер любит спорить с мамой, но она в результате всегда все делает по-своему. Досада почти мили, бабушка. С ногами, Клэр, у меня все в порядке. Хорошо, тогда пойдем. Я беру ее за руку и мы отправляемся в путь. Добираемся до конца долины. Я спрашиваю: по солнцу или по тени? Конечно, по солнцу. Отвечает она, и мы направляемся к тропинке, которая проходит посередине долины и ведет к поляне. Пока мы идем, я все описываю. Мы проходим мимо кострища. Здесь птицы. Вон полетели. Вороны, скворцы и голуби, говорит бабушка. Да. И вот мы у ворот. Осторожно на тропинке грязь. Я вижу собачьи следы довольно крупные. Может, это о р е н г а м с о в с к и й Джоэ? Все зеленеет. А вот и дикая роза. Трава в долине высокая, спрашивает бабушка. Фут не больше. Светло-светло зеленая. А вот маленькие дубы. Она поворачивается ко мне лицом, улыбается. Подойдем, поздороваемся. Я веду ее к дубам, растущим в нескольких футах от тропинки. Дедушка посадил три дуба в сороковые годы в честь т д д и бабушкиного брата, погибшего на Второй мировой. Дубы по-прежнему не очень высокие, около пятнадцати футов в высоту. в Бабушка прикладывает ладошку к среднему дубу и говорит: Здравствуй. Не з н а ю кому она обращается к дубу или к своему брату. Мы идем дальше, поднимаемся на пригорок. Перед нами расстилается долина, и я вижу на поляне Генри. Я останавливаюсь. Что такое? спрашивает бабушка. Ничего, отвечаю я и веду ее дальше по тропинке. Кого ты увидела? спрашивает она. Над лесом кружится ястреб. Сколько сейчас времени? Я смотрю на часы. Почти полдень. Мы вступаем на поляну. Генри стоит неподвижно и улыбается мне. Он выглядит усталым. Волосы седеной, на нем черное пальто. Он стоит весь темный на фоне яркой долины. Где камень? – спрашивает бабушка. Я хочу присесть. Я веду ее к камню, помогаю сесть. Она поворачивается в сторону Генри и замирает. Кто здесь? Властно спрашивает она. Никого, вру я. Там стоит мужчина, – говорит она, кивая в сторону Генри. Он смотрит на меня, как будто хочет сказать: ну же, скажи ей. В лесу лает собака. Я сомневаюсь. Клэр, з а в е д бабушка, голос испуганный. Представь нас. Тихо говорит Генри. Бабушка замирает и ждет. Я обнимаю ее за плечи. Все в порядке, бабушка. Это мой друг Генри. Я тебе о нем рассказывала. Генри подходит к нам и протягивает руку. Я вкладываю ладонь бабушки в его руку. э л и з а б е т Мегрэм, представляю я бабушку. Значит, это ты, говорит бабушка. Да, отвечает Генри, и это да проливается как бальзам на мою душу. Да. Можно? Она протягивает руку в сторону Генри. Мне сесть рядом. Генри присаживается на камень. Я подвожу ладонь бабушки к его лицу. Она смотрит на меня, проводя по его лицу. Жестко. Говорит Генри бабушке, наш дачная бумага. Она проводит кончиками пальцев по его не бритому подбородку. Ты не юноша, нет. Сколько тебе? Я на восемь лет старше Клэр. Она выглядит озадаченной. Двадцать пять? Я смотрю на седые волосы Генри, на морщины вокруг глаз и м о к о л о сорока, может больше. Двадцать пять. Твердо говорит он. Где-то далеко это правда. Клэр рассказывала, что вы собираетесь пожениться, говорит бабушка Генри. Да, улыбается мне Генри. Мы собираемся пожениться через несколько лет, когда Клэр закончит учебу. Мое время джентльмены приходили к обеду и знакомились с семьей. У нас ситуация необычная, шанса не выпадало. Интересно, почему? Если ты можешь прыгать с моей внучкой полугам, то, конечно, можешь и в дом прийти, чтобы ее родители на тебя посмотрели. Я был бы счастлив, говорит Генри, вставая. Но боюсь сейчас меня, когда на поезд о п а з д ы в а ю Минутку, молодой человек. Начинает бабушка, но Генри говорит: До свидания, миссис м я г р э м Был очень рад наконец-то с вами познакомиться. Клэр, извини, мне пора. Я протягиваю к нему руку, но тут раздается свист. Генри как будто затягивает в вакуум, и он исчезает. Я поворачиваюсь к бабушке. Она сидит на камне, руки вытянуты вперед, на лице выражение полнейшего недоумения. Что произошло? спрашивает она. Я начинаю объяснять, когда я з а к а н ч и в а ю она сидит, опустив голову, сжимая и разжимая сведенные артритом пальцы. Наконец поднимает голову и поворачивается ко мне. Но, Клэр, наверное, он демон. Она произносит это абсолютно спокойно, таким голосом, словно сообщает, что у меня пальто криво застегнуто или что пора обедать. Что ответить? Я думала об этом, отвечаю я. Беру ее руки в свои, чтобы она перестала растирать их до красна. Но Генри хороший. Я чувствую, что он не демон. Ты говоришь так, как будто встречала десяток демонов. Смеется бабушка. Ты разве не думаешь, что настоящий демон был бы, ну, такой демонический? Я думаю, что если бы он захотел, был бы славный, как я г н ё н о к Я тщательно подбираю слова. Однажды Генри сказал, что по мнению его врача, он новый тип человека, знаешь, вроде следующего шага эволюции. Это так же плохо, как и быть демоном. Качает г о л о в й бабушка. Боже, Клэр, н у почему ты решила выйти замуж за такого? Подумай о детях, которые родятся у тебя. Прыгать в следующую неделю, возвращаться до завтрака. Но это будет так интересно, смеюсь я, как Мэри Поппинс или Питер Пен. Она немного сжимает мои пальцы. Задумайся на минутку, дорогая. В сказках только дети наслаждаются приключениями, а их матери сидят дома и ждут, когда дети вернутся домой. Я смотрю на смятую груду одежды на земле, там, где был Генри, поднимаю и аккуратно сворачиваю. Я сейчас говорю бабушке нахожу коробку и кладу в нее одежду Генри. Пойдем домой, уже скоро обед. Я помогаю ей подняться с камня. Ветер в о е т в траве, и мы сгибаемся под ним, когда идем к дому. На вершине пригорка я поворачиваюсь и оглядываю поляну. Пусто. Через несколько дней сижу с бабушкой и читаю ей миссис Делуэй. Вечер. Я поднимаю взгляд. Кажется, бабушка спит. Перестаю читать и закрываю книгу. Бабушка открывает глаза. Привет, говорю я. Ты по нему скучаешь? Спрашивает она. Каждый день, каждую минуту. Каждую минуту. Повторяет она. Да. Вот так вот да. Она отворачивается и зарывается лицом в подушку. Спокойной ночи, говорю я, выключая свет. Стою в темноте, глядя на лежащую в постели бабушку, и меня заполняет что-то вроде жалости к себе, словно меня обидели. Вот так вот, да? Да.